Глава тридцать девятая «Эрин, с тобой все в порядке?» — послышался снизу голос Шейна. «Да, мы сейчас спустимся», — ответила Эрин. «Мне надо поговорить с тобой наедине», — сказал Шейн, когда они оказались в коридоре. Он покосился на Кэрри, Эрин взяла Кэрри за руку. «Я хочу, чтобы он остался. Мне нечего от него скрывать». Шейн кивнул. «Знаешь, меня не очень впечатлил твой трюк на улице». «Извини», — развел руками Кэрри. «Я не знал, что делать, вот и пришлось импровизировать». Он протянул ему руку. «Мир?» Шейн с достоинством ответил на рукопожатие. «Так о чем ты хотел поговорить?» — спросила Эрин. «Пойдем в гостиную», — предложил Шейн. «Я отошлю Онила Нила на улицу. Это должно остаться между нами». Когда они вошли в гостиную, Фиона подошла к сестре и крепко сжала ее руку. они ничего не сказали только обменялись взглядами фиона быстро заморгала но не удержалась от слез все ее чувства отражались в Эрин. ничто не может длиться вечно произнесла фиона она говорила так тихо что кэрри едва ее расслышал я знаю ответила эрин все будет хорошо я обещаю фиона поманила к себе шейна он подошел и она взяла его за руку мы об этом позаботимся все вместе у нас получится Кэрри неловко застыл в углу, глядя, как они стоят посреди комнаты, взявшись за руки. Ему почудилось, что на щеке Шейна тоже блеснула слеза. Кэрри отвернулся, чтобы не мешать этой интимной сцене. Он подошел к окну и выглянул наружу. Ему хотелось поскорее выйти на улицу и отправиться на поиски Ройшин. Он догадывался, где она может прятаться, и ругал себя за то, что не подумал об этом раньше. Рука Эрин легла ему на плечо и заставила очнуться. Он повернулся к ней. «Все в порядке?» спросил он. «Да, все хорошо. Мы знали, что рано или поздно это случится, только не думали, что все произойдет именно так. Мы надеялись, что сможем сами контролировать ситуацию, а не действовать по принуждению». Она склонила голову к его плечу, и Кэрри поцеловал ее в лоб, крепко прижав к себе. «Фиона и Шейн хотят рассказать полиции про Софи». В любом случае, этого требует расследование дела. Мы больше не можем скрывать правду». Эрин повернула голову к окну. «Как видишь, Ройшин все-таки победила». Фиона обернулась к ней. «По-твоему, Ройшин может быть как-то связана с исчезновением Софии?» «Возможно». Эрин подошла к сестре. «Кто знает, она на все способна». «Господи, надеюсь, она не сделает какую-нибудь глупость», — вздохнула Фиона. «Вряд ли. Ройшин просто хочет нас разоблачить». Чего она добьется, не вернув Софи? Чем больше я об этом думаю, тем больше уверена в том, что все это был просто фокус, чтобы заставить нас открыть правду. Шейн взял жену за руку и отвел к креслу. «Я позвоню в участок и попрошу кого-нибудь заняться этим делом». «Мне надо идти», — сказал Кэрри. Эрин проводила его в коридор. Она взяла свою куртку. «Я пойду с тобой». «Не думаю, что это хорошая идея. Ты нужна сестре». «Софи, я нужна не меньше. А если она с Ройшин, я хочу быть там, когда ты ее найдешь». Кэрри взглянул на ее решительное лицо. Он не очень удивился такому повороту и, на всякий случай, даже захватил с собой еще один мотоциклетный шлем. «Ладно, поехали». Кэрри завел триумф и подождал, пока Эрин перекинет ногу через байк и устроится сзади. Ему нравилось чувствовать на себе ее руки, и он только радовался, что она еще не слишком уверенно держится в седле. Готова? спросил он, перекрикивая мощный рев мотора. Эрин обняла его крепче и кивнула. На дороге было пустынно. Кэри быстро пролетел по городку и свернул на прибрежное шоссе. Они стремительно двигались на север и примерно через четверть часа увидели маячивший впереди силуэт холма. Кэрри подъехал к обрамлявшим его деревьям и свернул на обочину. «Хижина?» — спросила Эрин, слезая с мотоцикла. «Да, помнишь, мы ходили туда недавно и увидели внутри спальный мешок? Думаешь, это Ройшин?» «Я почти уверен. В тот день тебе еще показалось, что кто-то за нами следит, помнишь?» «А, да, точно. Все сходится. Там сухо». «Тихо и удобно спрятаться. Никто туда больше не ходит. А если и придет, она может заметить его издалека». «Значит, она заметит и нас». «Нет, если мы поднимемся с другой стороны». «Я нарочно припарковался за деревьями. Со стороны дороги мы закрыты, а сверху эту часть шоссе не видно», — объяснил Кэри. «Зеленую изгородь можно использовать как укрытие». Кэрри двинулся первым, держась как можно ближе к изгороди, и минут через пять они оказались на северной стороне холма. Деревья и кусты здесь стояли гуще, тропинка местами заросла травой, на северном склоне это был единственный путь к хижине. Дорога, по которой они шли раньше. Петлей опоясывала холм. «Что дальше?» — спросила Эрин, подняв голову на темневшую над ними ферму. «Постараемся как можно незаметнее забраться наверх. А когда заберемся?» «Застанем ее врасплох. Надеюсь, что Ройшин в хижине. Если нет, мы зайдем внутрь и подождем». «Звучит просто». «Конечно», — подтвердил Кэрри. «В теории». Карабкаться наверх по крутому склону оказалось труднее, чем думал Кэрри. Зато они могли цепляться за высокую траву, а сухая земля, изрытая кроличьими норками, служила хорошей опорой для ног. Когда они подобрались к вершине, наклон холма стал еще круче. Кэрри с беспокойством оглянулся на Эрин, она не отставала от него ни на шаг, слегка запыхавшаяся, но уверенная в себе. Наконец они забрались наверх, и Кэрри осторожно выглянул через край уступа, чтобы осмотреть местность. Ветер усилился, над серым морем нависла грозовая туча. Эрин подползла и легла рядом. «Никого не видно», — прошептал Кэрри. «Идем дальше». Он быстро и бесшумно, насколько позволяли тяжелые ботинки, устремился к заброшенной ферме. Металлическая пряжка на его куртке загремела на ветру, и он прижал ее ладонью. Эрин, одетая гораздо легче, чем он, почти беззвучно метнулась вслед за ним. Кэрри нащупал в кармане фонарик, который предусмотрительно прихватил с собой. Было как-то глупо красться вокруг старой хижины, словно отряд спецназа. Когда они подошли ко входу, Кэрри включил фонарик. Он вопросительно взглянул на Эрин и прошептал одними губами «Готово?» Она кивнула. Он наклонился и вошел внутрь. «Ройшин!» — позвал он в полголоса. «Ты здесь?» — «Это я, Кэрри, и Эрин!» Электрический луч пробежал по голым стенам. Грозовая туча закрыла солнце, и снаружи стало почти темно. «Ройшин!» — «Ты здесь?» — спросил он снова. Шагнув вглубь, Кэри заметил, что старый спальный мешок еще на месте — но теперь лежит поверх пустого ящика из под молока он заглянул за ящик и увидел стоявшую на полу спортивную сумку эрин проследила через его плечо за тем как он расстегнул сумку и начал изучать ее содержимое не трогая и не вынимая лежавших в ней вещей похоже на женскую одежду судя по розовой футболке и паре белых носков заметила эрин вот взгляни на это Она подняла лежавшие рядом кроссовки. «Явно женская модель». «Значит, будем считать, что Ройшин здесь», — ответил Кэри «А как насчет Софии?» — спросила Эрин. «Давай осмотрим все как следует». Они вошли во вторую комнату. Потолок здесь совсем провалился. Эрин, подняв взгляд, увидела над головой обломок крыши и затянутое тучей небо. «Настоящие руины», — заметила она. «Раньше тут все было по-другому». «Давай поднимемся наверх», — предложил Кэри. Он посветил в угол, где темнела ветхая деревянная лестница, уходившая на второй этаж. Только осторожно, ступеньки совсем прогнили. Дерево скрипело и трещало у них под ногами, пока они медленно поднимались наверх. На площадке оба остановились. Слева была комната, или скорее дыра, которую они видели снизу. Справа темнела закрытая на засов дверь, В этой части дом сохранился намного лучше. Эрин схватила Кэрри за руку. «Что это? Ты слышал звук?» Кэрри прислушался, но ничего не услышал. «Оттуда?» — спросил он, указав на дверь. Эрин кивнула. Кэрри положил руку на засов. Готово? «Осторожнее», — предупредила Эрин. Кэрри отодвинул засов и резко толкнул дверь. Она с лязгом распахнулась на заржавленных петлях, Внутри было темно, и Кэрри посветил фонариком. Луч света заплясал на заколоченном окне и грязных половицах, зиявшими между досок черными провалами. В углу возле камина промелькнула куча свернутых одеял. «Стой!» — остановила его Эрин. «Вернись к одеялам!» Кэрри передвинул луч назад и, осторожно ступая среди сгнивших досок, прошел в угол. Эрин проследовала за ним. «В одеялах кто-то тихо хныкал!» «Софи? Кэрри, это Софи!» Эрин упала на колени и сорвала верхнее одеяло. В ярком пятне света появилась маленькое личико. «Софи! Это я, Эрин! Тетя Эрин! Все хорошо, милая, ты в безопасности!» Через секунду десятилетняя малышка оказалась на руках Эрин. Она крепко прижала ее к себе, и обе расплакались. «Все хорошо, милая, все хорошо!» — повторяла Эрин. «Я хочу к маме», — пробормотала Софи сквозь слезы. «Я хочу домой!» Кэри присел рядом. «Мы отвезем тебя домой. Все нормально. Не надо плакать. Ты хорошая девочка». Он погладил ее по голове. «Ройшин сказала, что отвезет меня к маме. Она обещала, но каждый раз говорила, что надо подождать еще немного», — пожаловалась Софи. «Она меня напугала». «Все будет хорошо». «Обещаю», — успокоила ее Эрин. «Что случилось, Софи? Почему ты ушла с Ройшин?» Девочка потупила взгляд. «Не бойся, никто не станет тебя ругать». Я играла в саду. Ройшин подошла к воротам и сказала, что мама попросила ее сходить в магазин. Она спросила, не хочу ли я пойти с ней, сказала, что купит мне конфеты, мы сразу вернемся. Эрин подняла взгляд на Кэрри. «Все так просто». Она повернулась к Софии. «И ты решила пойти с ней, потому что хорошо знаешь Ройшин?» «Да, ведь она мамина подруга, и она ходит в кафе к бабушке». Я просто хотела получить конфеты. Я не знала, что все так получится. Честное слово». София снова заплакала. «София, милая, как ты сюда попала?» — спросил Кэрри. «Мы далеко от дома». «У нее была машина синяя», — ответила девочка. Кэрри тихо выругался. «В чем дело?» — спросила Эрин. «Неважно, потом поговорим. Может быть, я ошибся». «Я хочу домой», — повторила София. «За этим мы и пришли», — ответила Эрин. «Не плачь. Все будет хорошо». «Ты не знаешь, где сейчас Ройшин?» — спросил Кэрри. Она сказала, что пойдет купить что-нибудь поесть. Ройшин не могла уйти далеко, — заметил Кэрри. Она не станет так рисковать. Он снова погладил девочку по волосам. «Слушай, мы сейчас все вместе спустимся вниз и посидим там тихо, пока Ройшин не вернется, но я хочу домой», — заплакала Софи. «Пожалуйста, Эрин, отвези меня домой». «Обещаю, мы так и сделаем», — заверила ее Эрин. «Но сначала подождем Ройшин. Она плохо поступила, что привезла тебя сюда. Как только она вернется, мы уйдем, а я прямо сейчас напишу твоей маме, что мы скоро приедем». Эрин достала телефон и быстро набрала сообщение Фионе. «Ройшин придет совсем скоро», — пообещал Кэрри. «Мы подождем ее в дальней комнате, подальше от входа». «Лучше выключи фонарик», — заметила Эрин, когда они спустились вниз. Иначе она увидит нас раньше, чем войдет в дом. Незачем предупреждать ее, что мы здесь. Хорошая мысль. Давайте сядем тут. Здесь совсем темно. Я увижу ее через окно. Каменный пол был не самым удобным местом для наблюдений, а сквозняк задувал во все дыры и щели в стенах и потолке. Холодный ветер вихрем крутился по комнате. Эрин обняла свою племянницу, защищая ее от холода. Скоро к ветру присоединились и капли дождя, небо над головой совсем потемнело, и через пару минут хлынул дождь. К счастью, Эрин и Софи защищали остатки крыши, только Кэрри приходилось стоять возле самого окна, чтобы не пропустить Ройшин. Наконец, он ее увидел. Над кромкой холма появилась голова женщины. Она шла, склонившись и пытаясь защититься от дождя. Когда она подошла ближе... Кэрри ясно разглядел ее лицо, но Ройшин была не одна. «Какого черта?» — выругался Кэрри. Эрин встала и заглянула через его плечо.